Глава 27 Челленджер шел на сближение с кометой. Когда мы подошли совсем близко и после торможения перешли в инерционный полет, невооруженным глазом стало заметно, что в пространстве вокруг кометы, что называется, некуда было плюнуть. И всюду мерцали позиционные огни. Комета напоминала фонарь, вокруг которого вились мошки. Только мошки эти не вились, а висели неподвижно, словно это была нереальная картина, а фотография, довольно быстро вращающаяся вокруг нас вместе со звездами. Капитан поставил меня в известность, что при смене экипажей будет присутствовать Азеев лично. Что значит будет присутствовать, уточнил я. Капитан улыбнулся. Это значит, что он прибудет в качестве инспектирующего лица, а судно я передам другому капитану. Асеев не может принять судно уже потому, что командует соединением. Отдано специальное распоряжение. Кем отдано? Изумился я. А как вы полагаете, кто может его отдать? Назначение утверждено коллегией. Распоряжение подписано председателем. К слову сказать, теперь пока флотилия не покинет зону, формально он ваш подчиненный. Имейте это в виду. Я в ответ только головой покачал вот как значит обстоят дела что же интересно проделал гирес коллегии если она решилась на такой шаг шатилов понятно он пошел в вабан этим распоряжением он задним числом нахально легализует все действия по снабжению осеева всем необходимым а что ему терять но коллеги там ведь не дурачки сидят они понимают что утверждая такое назначение берут на себя всю полноту ответственности за последствия Додумав до этого места, я вдруг остановился. Ну да, берут всю полноту и несут всю ответственность. И что? Когда Асеев улетит, их всех накажут. Как? Нашлепают по попе и поставят в угол? Отправят в отставку. Ха, где же они возьмут другую коллегию? И кто они, эти они? Возможно, именно такие убедительные соображения и воспроизвел Петр Янович на коллегии. Возможно, коллегия еще не поняла, какие возможны последствия. А возможно, как раз поняла и хочет стать причастной. Все возможно. Но, скорее всего, и то, и другое, и третье, причем у каждого свое. А стало быть, идея, которую Гиря начал заталкивать в глотку общественного сознания, начала свой ход по его длинному пищеводу. Но переварит оно эту идею, ох, как не скоро Асеев со своей командой прибыл на люгере. Его встречал капитан. Я же скромно разместился в сторонке, маскируясь под члены экипажа. Мне было интересно, что за народ у него собрался и чем они отличаются от нас, грешных. Я старательно рассматривал каждого выходящего из переходного отсека и ничего особенного в них не обнаружил. Несколько, как говорят, зрелых мужчин, человек 30 парней моего возраста и несколько девиц. Все одеты в одинаковые рабочие комбинезоны. Было бы интересно узнать, действительно ли они полностью отдают себе отчет в происходящем и понимают ли до конца, куда их увлекает Асеев. Но я осознавал, что с одной стороны времени для этого у меня нет, а с другой стороны психолог я никакой. Асеев вышел последним. Капитан, одетый строго по форме, подошел к нему, козырнул и пожал протянутую руку. Судя по всему, они были знакомы. Капитан начал что-то говорить. Асеев кивал, потом удивленно вскинул голову, посмотрел куда-то в сторону, видимо размышляя над сказанным, и затем энергично кивнул. И они вместе с капитаном ушли вслед за остальными прибывшими. А я немного послушал разговоры встречавших и пошел одевать форму летного состава, предоставленную мне капитаном, поскольку догадывался, что Асеев тоже будет переодет. По дороге я анализировал высказанные мнения. Мнения были разными. Нашему экипажу было уже известно, что Челленджер, управляемый новым экипажем, должен будет сопровождать комету до выхода за пределы Солнечной системы. Но вряд ли кто из экипажа мог предположить, что отныне эти пределы расширяются, если не до пределов галактики, то уж во всяком случае очень существенно. Расширение было неофициальным и не подлежало широкой огласке. Ибо указание о расширении пределов пока еще не было оформлено соответствующим документом с печатью, знакомство с которым под роспись применялось в обязанность летному составу и обслуживающему персоналу. Наша встреча с Осеевым состоялась в центральной рубке. Кроме нас присутствовали капитан и бадун. Первый был, как я, и предполагал в форме, а второй в повседневной одежде. Форма на Асееве смотрелась даже эффектней, нежели на капитане. Несмотря на то, что отсутствие силы тяжести в рубке, стремилось этому воспрепятствовать. Миновав люк, Асеев подошел ко мне почти нормальной походкой, хотя в его распоряжении были только магнитные подошвы. Я встал. Капитан церемонно нас представил. Асеев энергичным жестом бросил руку к козырьку, Я не замедлил повторить то же самое, после чего мы впервые обменялись рукопожатиями и разместились в креслах. Судя по всему, и форма на Осиеве, и жест приветствия были инспирированы капитаном. И можно было предположить, что это не его личная инициатива, а часть общего плана официализации всей компании разработанного кем-то. Не исключено, что по указанию самого Гири. Но истинную суть этого плана я понял несколько позже. Асеев сидел в кресле и молчал, разглядывая меня. Бадун с интересом ждал, что же будет дальше. На его лице явственно проступало какое-то едкое выражение. Я понял, что инициатива в моих руках и соображал, что с ней делать. И, глядя на Бадуна, вдруг сообразил. «Капитан Асеев», — произнес я официальным тоном, — Примите мои поздравления по поводу успешной реализации первой фазы плана вашего полета. Я рад, что все обошлось без эксцессов и нарушений правил безопасности. Надеюсь, что дополнительные меры, предпринятые по инициативе руководства Главного управления космонавигации, существенно улучшат условия существования экипажей при выполнении поставленной задачи сам не понимаю откуда в моей голове появились эти обтекаемые формы с плавными обводами но именно они оказались и к месту и ко времени асеев не поднимаясь приосанился и ответил не менее официально от имени коллег и от себя лично выражаю признательность руководству за своевременно оказанное содействие хочу заверить что мы приложим все усилия к тому чтобы выполнить поставленную задачу После этого он сделал паузу, скосил глаза на бодуна и четко артикулируя добавил «В сроки, установленные планом полета!». Бадун хмыкнул и устремил взор в потолок. «Сообщите мне готовность вашего экипажа к приему лайнера под управление», — сказал я сухо. «Экипаж к приему готов», — отрывисто бросил Асеев. «Ваше решение». «Приступайте», — сказал я. Капитан поднялся из кресла. Он все понимал, этот мудрый капитан, и сделал все от него зависящее, чтобы упаковать новацию в рамки традиций. Зачем? Были тому причины. Например, чтобы не возбуждать непричастных и осадить слишком ретивых. Прошу вашего разрешения удалиться, обратился капитан ко мне. Необходимо отдать кое-какие распоряжения, и кивнул осееву Тот кивнул в ответ и сказал, с вашего разрешения я ненадолго задержусь. Капитаном лайнера мной назначен Гессенберг, вы с ним уже знакомы. Он уполномочен решать все технические вопросы в соответствии со штатной процедурой смены экипажей и уладить все формальности. Бадун опять хмыкнул. В процессе обмена любезностями он очень несолидно вертел головой и таращился по сторонам. В центральной рубке он бывал и раньше, но делал вид, что все тут для него вновь. А тоже из-под осматривался, видимо, привыкая к обстановке. Я подумал, что он мог бы с этим и не торопиться. Сроки-то установлены необъятные, у всех будет время привыкнуть. И будет время отвыкнуть от всего, чем они жили до сих пор. Время – это как раз то, чего у них всех будет больше, чем достаточно. Примерно вечность. С несущественными оговорками. Когда капитан удалился, Бадун зябко передернул плечами и сказал. «Ну, теперь, вероятно, можно расслабиться. Что-то тут у вас как-то прохладно». «Не у нас, а у вас», — сказал я. «У нас все было в полном порядке». «Приношу свои извинения», — сказал Асеев. «Прошу учесть, что идет передача оборудования. Вероятно, тестируются системы климат-контроля». «Очень, кстати», — перебил Бадун. «Я тут специально на этот случай припас кое-что в согревающие». «Санкционируешь нарушение уложений?» м Асеев сощурил один глаз и сделал жест рукой в мою сторону. «На борту старший по должности, так что ты обратился не по адресу». «Санкционирую», — сказал я официальным тоном. «Тогда я сейчас». Бадун вскочил и, чмокая магнитными подошвами, исчез в люке. м, -м -да. контингент», — сказал Асеев как бы в сторону. Мы помолчали. Потом он, видимо, понял, что с моей стороны инициативы в затыкании пауз ожидать не следует, оживился и произнес. «Мы с вами раньше не встречались, но заочно знакомы». «Еще бы!» – я усмехнулся, ведь именно я расследовал столкновение туры с Челленджером на лунной орбите. Я и теперь, хм, в некотором недоумении, любопытно было бы узнать подробности. Асеев улыбнулся и мягко произнес. Вообще-то я имел в виду рекомендации Владимира Корнеевича Сомова. Что же касается того эпизода, зачем нам ворошить прошлое? Ведь, как сказал один великий римлянин, случившееся уже нельзя более не случившимся сделать. Ход времени необратим, в его пучину в следствие становятся причинами других причин, а те, стираясь о года, полнятся слухами и сгинут навсегда. «Неужели вы тоже лингвист?» Я улыбнулся. «Нет, я профессиональный навигатор». Осеев скромно опустил взор и бросил косой взгляд на свой рукав, где на предплечье красовалась нашивка с золотой андромедой. В полете нередки ситуации, в которых скапливается значительное количество свободного времени, приходится их заполнять размышлениями, и тут невольно обращаешься к опыту предков. «А вот кто истинный лингвист, так это господин Сюняев, виртуоз художественного слова. В беседах с ним я проводил часы и опускался в бездны смыслов безвозвратно», процитировал он нараспев. «Кстати, он ведь ваш тесть. И, кстати, поздравляю вас с рождением сына и дочери». И склоняю голову, кроме шуток, разнополая двойня, такое удается не каждому. «Я не нашелся, что ответить, и, кажется, покраснел». «Серьезно», — сказал он без тени улыбки на лице. «Разумеется, это биология, но ведь можно усмотреть в этом избыток тяги к жизни, заложенный уже на генетическом уровне. А источник — вы. Да и вообще, Валерий Алексеевич характеризовал вас как в высшей степени». Понятно, перебил я, вспомнив наш давний разговор с Сюняевым у колонн главного корпуса валерий алексеевич предостерегал меня но таки сам пренебрег педагогическими соображениями и где он это умудрился сделать валерий алексеевич суняев в сопровождении владимира корнеевича сомова посетил несколько судов соединения которыми я имею честь командовать он проинспектировал суда на предмет безопасности сделал ряд очень полезных замечаний и лично проинструктировал экипажи Я передал господину Сюняеву полную копию научного наследия Калуцы. Оригиналы, с вашего позволения, оставляю себе. «И где же генеральный инспектор находится сейчас?» – осведомился я. «В настоящий момент генеральный инспектор отбывает на землю вспомогательным рейдером вместе с экипажами переданных крейсеров. Вы в курсе, что крейсеры и остальные суда уже переданы в наше распоряжение?» и более того «Мне аккуратно докладывали о готовности и предлагали санкционировать мероприятия по каждому судну в отдельности. В отношении крейсеров я это сделал с большим облегчением. Все же крейсеры не игрушки». Губа Асеева тронула улыбка. «Да, — сказал он, — наличие здесь крейсеров вносило известную неопределенность в ситуацию, и я тоже испытал некоторое облегчение». «Сколько это еще будет продолжаться?» — послышался Сарев из коридора, и в люке возник Бадун. Асеев обернулся, удивленно поднял глаза и сказал, «Ты что, белины объелся?» «Я ждал конца официоза. Теперь совсем другое дело», — пробурчал тот удовлетворенно. «А то аж в конце коридора слышно. Глубочайшую санкционировал, а вот был». Мне по секрету рассказали, что Валерий Алексеевич шнырял тут по всем нашим судам, совал нос во все дырки и вел провокационные разговоры. Он бы и дальше тут фигурировал, если бы не заполучил творческое наследие колодцы, а когда заполучил, только его и видели. На первом же подвернувшемся люгере удрал, даже скафандр по размеру не удосужился подобрать, и на все внеземелье вещал в эфире, что ему везде жмет, а кое-где и колит Неожиданно в рубку, улыбаясь во весь рот и по обыкновению заполняя собой все доступное пространство, ввалился Эндрю Джонович. Увидев Асеева, он церемонно испросил у меня разрешение присутствовать, хотя в сущности уже и без всякого разрешения присутствовал с избытком. Я разрешил и представил его Асееву как своего помощника по безопасности. Ну и как у нас обстоят дела с безопасностью, официально насмешливо осведомился Асеев. Он как-то весь подобрался, и я уловил в его лице некоторое напряжение. «Рефлекс», – подумал я. Наверняка Асеев знал, что именно Карпентер безуспешно искал его по всему приземелью, и наверняка между ними и раньше случались недоразумения. Наличие Эндрю Джоновича на борту всегда и везде настораживало членов экипажа. Хуже был только Сюняев, но последний был обычным стихийным бедствием, а Карпентер являлся верным признаком того, что начальство что-то пронюхало. «Блестяще!» – провозгласил Эндрю Джонович. «Ни одной подозрительной личности. Все лояльны, имеют подлинные документы и незапятнанные репутации. Сейчас принимают душ и переодеваются. Я собирался развлекать ваших дам, но мне доложили, что здесь принимают яд». «Я тоже хочу принять участие в предприятии и разделить участь». Осеев расслабился и откинулся на спинку кресла. «Еще один лингвист, черт бы их всех побрал!» «У этого иностранный со словарем», – подумал я обреченно и поинтересовался. «А кто доложил?» «Вот он!» – Эндрю Джонович ткнул пальцем в бодуна. «Я его только что завербовал, и он мне сразу передал секретные данные по дислокации едохимикатов» русские слова лояльный яд и ядохимикаты карпентер любил употребляя к месту и не к месту чем они ему так нравились я понять был не в силах напротив господин карпентер это я вас завербовал слащащим голосом пропел Бадун. и как элементарный подкуп и чем микроклизмами но но итс импоссибл запротестовал карпентер втягиваясь в кресло Это была двойная игра. Ловкий ход. Я прибыл, как это говорят по-русски, искоренять. Давайте начнем искоренять. Искоренять, так искоренять. Так, Бадун деловито потер руки, открыл одну из принесенных плоских коробочек и показал присутствующим. Внутри каждое в своем отделении лежали маленькие прозрачные колбочки, наполненные золотистой жидкостью и закрытые колпачками. «Вино собственной лозы этого года в оригинальной упаковке», – провозгласил он. «В самом деле», – заинтересовался я. «Почти. Новейшая технология и ускоренный процесс созревания», – пояснил он туманно. «Но вино натуральное. И, кстати, упаковка – это закуска, а виноград произрастает в нашей оранжерее». «Виноград-то вы прихватили, а вот где вы найдете солнце», – сказал я. «Пошукаем» меланхолично ответил Бадун. «Где-нибудь да отыщется». «Вот этот комплект, он протянул мне другую коробку, я прошу передать Петру Яновичу лично. Маленький презент». Это, между прочим, коньяк, и Валерий Алексеевич его уже одобрил от имени Петра Яновича. «А этот он протянул третью, такой же комплект для вашего капитана в знак признательности. Думаю, когда вы переместитесь на свой рейдер, ему будет приятно выпить за наше здоровье». «Всенепременно передам ему ваше пожелание», — заверил я самым светским тоном. Тем более, что он первым сообщил мне о рождении сына и дочери, и я ему обязан. На лице Бадуна промелькнуло выражение задаченности. «Сына и дочери?» «Ты что же?» — он выразительно повел рукой из стороны в сторону. «На два фронта работал». Я изобразил на лице смущение. Осеев сощурился, поскреб подбородок и бросил. У него близнецы. Он не разбрасывается, как некоторые, но концентрирует усилия на главном направлении. Зато и результат на лицо Да, подтвердил я. И крашенным блондинкам предпочитаю натуральных шатенок. Намек понял, сказал Баду. Меня, конечно, засекли в вычислительном центре. Признаю, я порой бываю излишне неразборчив в связях. Теперь придется несколько остепениться. «Возможно, оно и к лучшему, все же возраст». «Давно пора, буркнул Лосеев». «Что ж, мои поздравления». Бадун почему-то вздохнул и взял колбочку из коробки. «Предлагаю поднять бокалы за следующее поколение сотрудников славного сектора безопасности Гука. Мы последовали его примеру». «Однако», – произнес Эндрю Джонович, смакуя вино, «вы там у себя совсем неплохо устроились». «Мы ведь тоже хотим жить полнокровной жизнью!» Бадун выдавил остатки вина себе в рот и, подождав немного, засунул туда же и колбочку. «А кровь Александра Македонского вам не понадобится?» «А у вас она есть?» «Есть!» Карпентер бросил в рот колбочку, пожевал, удовлетворенно кивнул и начал деловито засучивать рукав. «Эндрю Джонович, мы вашей крови не жаждем!» «А вот личность вашего масштаба нам бы не помешала». Бадун бросил быстрый взгляд на Асеева. «Как ты полагаешь?» «Я...» Асеев пожал плечами. «Личностями у нас заведуешь ты. Я же со своей стороны теперь полагаю, что чем больше личностей окажется в нашем распоряжении, тем будет лучше». «Помпезных мероприятий ты избегаешь, одет как босяк, и твое присутствие на церемонии не вызывает у меня восторга. Можешь скомкать всю программу». «Ну почему же? Я могу потерпеть, если это необходимо», – запротестовал Бадун. «Ты даже не представляешь, насколько кислая у тебя физиономия, когда ты вынужден что-то терпеть. Так что займись лучше своими делами». «Глеб Сергеевич», – обратился он ко мне, – «если вы не возражаете, я вас покину на время. Мне нужно переговорить с капитаном, провести беглый осмотр и утрясти кое-какие дела. С вашего позволения я уведомлю гирю радиограммы, что принял челленджер. А то он последнее время нервничает и наполняет эфир разными сложными указаниями». «Да, вот еще что. Мы с капитаном предварительно решили провести церемонию в спортотсеке. Там и место побольше, и существенно более комфортные условия в смысле ускорения свободного падения. У вас нет возражений? На ваше усмотрение. Тогда я вас покидаю. Сколько у меня времени до вашей церемонии? Спросил Бадун недовольно. Часа три-четыре. Думаю, управишься. А господина Карпинтера обслужишь потом, уже во время мероприятия. «Иначе, опасаясь, он своими любезностями слишком отвлечет наших дам от соблюдения церемониала». Асеев упруго поднялся и ловко выскользнул в люк. «Ну вот», — сказал Карпентер недовольно, — «опять мне не дают развертеться». «Развернуться, Эндрю Джонович, вам не дают развернуться», — сварливо поправил его Абадун, когда Асеев удалился. «Так что, Глеб, двинулись? Только, пожалуйста, не артачься». Эндрю Джоновича, кстати, я уже его ломал. Верно, Эндрю Джонович? «Ес», – произнес карпинтер меланхолично. «Обещал три коробки и райских гури под пальмами». Создавалось впечатление, что яд на него подействовал усыпляюще. «Я уже вам сто раз втолковывал. Не три коробки, а с три короба. Это разные вещи», – буркнул Бадун. «Не могу понять, откуда у вас такая тяга к идиоматическим оборотам? И ладно бы к английским, так ведь вот вам нет». «Задумка, Глеб, у меня такая. Сначала я фиксирую тебя, потом запускаю Эндрю Джоновича к тебе, и ты его там уламываешь окончательно. Как план?» Разумеется, я уже понял, к чему он меня склоняет. И подумал, что все же этот бадун – подозрительный тип. Кого хочешь, уболтает на что хочешь, и любую торжественную часть превратит в балаган. Вот пример. Братья по разуму дали «Разумный ящик». Все «Ох, ящик! Ах, братья! Ух, артефакт!» А он его схватил и давай души потрошить. Дай ему галактику, он и ее превратит в предмет домашнего обихода. Но ломаться я не стал. Что, собственно, я теряю? И есть ли во мне что-либо достойное сожаление в случае потери? «Куда идти-то?» — сказал я, поднимаясь. «Ну, «Ко мне в каюту, естественно». «Вот, кстати, Эндрю Джонович там обеспечит твою безопасность, верно, Эндрю Джонович?» «Яс», – сказал Карпентер, поднимаясь. У него на лице было такое выражение, как будто его только что крупно надули. Или уж, во всяком случае, собираются.